Глава Думаю, многое из того, о чем я пишу, кажется вам чуждым и ненормальным, уважаемый комендант. Вам и вашему таинственному безликому комиссару, о котором я уже столько слышал. Американская мечта, культура Голливуда, заокеанская демократия в действии, из-за всего этого Америка представляется нам, урожанцам Востока, но очень странным местом наверное мое полузападное происхождение помогло мне хотя бы в какой то степени понять американский характер культуру и повадки теперь настал черед проявиться еще одному различию которое может вас озадачить на сей раз в области романтических отношений у нас принято ухаживать, но американцы встречаются и при этом, следуя принятому в их стране прагматическому обычаю, выбирают для своих встреч время, удобное как мужчине, так и женщине, будто договариваясь о взаимовыгодном деловом начинании. Американцы оценивают свои романы с точки зрения инвестиций и возможной прибыли в скором либо отдаленном будущем, а для нас любовь и ухаживание связаны в первую очередь с неудачами и разочарованиями. В конце концов, ухаживание есть не что иное, как попытка уговорить женщину, не склонную поддаваться на ваши уговоры, а не ту, что готова предоставить себя в ваше распоряжение с учетом графика своей занятости. Мы с Ланой не встречались, по крайней мере, в прагматическом смысле. Я писал ей проникновенные письма тем идеальным почерком, каким когда-то заставляли меня писать прописи «Хищные чернокрылые монашки». Я сочинял вилланеллы, сонеты и куплеты сомнительного поэтического качества, но не поддельной искренности. Сидя на марокканской подушке в ее гостиной, я брал гитару и пел ей песни Фан Зуи, Чинь Шона и новоиспеченного любимца нашей диаспоры Дыка Хюи. Она награждала меня загадочной улыбкой пленительной Апсары, местечком в первом ряду на своих концертах и высокой честью регулярных аудиенций, каковых мне, впрочем, доставалось не более одной в неделю. Я испытывал муки наравне с благодарностью, о чем и докладывал Бону в апатичные предвечерние часы в винном магазине. Вы, наверное, догадываетесь, что ответного энтузиазма эти признания не вызывали. «Скажи-ка мне, Казанова!» — обронил он как-то со своим обычным кислым видом, деля внимание между мной и парочкой малолетних посетителей, крадущихся к полкам на манер апоссумов, дуэтом, чей возраст и IQ выражались примерно одинаковыми числами. «А что будет, когда узнает генерал?» Я сидел с ним за стойкой, дожидаясь после обеденного генеральского появления. «А с чего это он узнает?» — возразил я. «Никто ему не скажет. Мы сланы Ланой не настолько сентиментальны, чтобы думать, будто в один прекрасный день мы поженимся и придем к нему с повинной. «И к чему тогда все эти томления и горестные потуги?» — спросил он, цитируя мой отчет о предпринятых усилиях. На что я ответил, а разве томления и горестные потуги должны непременно завершиться браком? Разве не могут они завершиться любовью? Какое отношение брак имеет к любви?» Он хмыкнул. «Да самое прямое». Бог предназначил нас для брака. У меня возникло опасение, что он расклеится, как тогда в Рузвельте, но сегодня разговоры о любви, браке и смерти не оказывали на него никакого заметного эффекта. Возможно, потому что он не сводил глаз с выпуклого зеркала в дальнем углу. В его кривой поверхности были видны подростки, которые благоговейно застыли перед бутылками с холодным пивом, зачарованные отражением люминесцентных ламп в янтарном стекле. «Брак — это рабство», — сказал я. «А когда Бог создавал нас людьми, если Бог вообще есть, Он вряд ли хотел, чтобы одни из нас становились рабами других». «Знаешь, что делает нас людьми?» В зеркале тот из двоих, что был покороче, сунул бутылку в карман своей ветровки. Снаружи стояла жара под 30 градусов. С усталым вздохом Бон потянулся под кассу за бейсбольной битой. «Люди — это единственные существа на этой планете, которые могут оттрахать сами себя». Пожалуй, эту мысль можно было сформулировать более деликатно, но деликатность никогда не была сильной стороной Бона. К примеру, в данный момент он достаточно откровенно продемонстрировал свою решимость нанести жуликам тяжкие телесные повреждения, тем самым вынудив их пасть на колени, сдать ему содержимое своих карманов и униженно взмолиться о пощаде. Он всего только учил их, так, как учили нас. Наши учителя твердо верили в эффективность физических наказаний, отвергнутых американцами. Уж не потому ли, кстати, Америка перестала побеждать в войнах? Для нас же насилие начиналось дома и продолжалось в школе. Родители и учителя лупили своих детей и учеников как персидские ковры, чтобы выколотить из них пыль глупости и самодовольства и таким образом сделать их прекраснее. Мой отец не составлял исключения. Его утонченность проявлялась лишь в том, что он играл на костяшках наших пальцев, точно на ксилофоне, обрабатывая их линейкой, пока они не становились багровыми и истине черными. Иногда мы заслуживали трепки, иногда нет. Но если постфактум обнаруживалась наша невиновность, отец никогда не выказывал ни малейшего сожаления. Поскольку в первородном грехе были виновны все, даже незаслуженная кара считалась в некотором смысле справедливой. Моя мать тоже несла бремя вины, но ее грех никак нельзя было назвать первородным. Для этого ему слишком уж явно не хватало оригинальности. Сам я из тех, для кого не оригинальность хуже греха, Мечтая о близости с Ланой, я опасался, что любой грех, который я с ней совершу, окажется неоригинальным, а потому недостаточным. Но я верил, что могу и ошибаться, ведь пока не попробуешь, не узнаешь. А вдруг мне удастся одним глазком заглянуть в вечность, если я сумею воспламенить Лану случайной искрой, высеченной ударами моей души, а ее. Вдруг я, наконец, познаю вечность, не прибегая к этому? Вопрос. Каков апостольский символ веры? Ответ: Я верую в Бога Отца всемогущего Творца неба и земли. Наверное, эту молитву слышали даже наши двое воришек. Не зря же американцы так чтят христианские идеи, что уделили им место на самом драгоценном из своих документов, а именно на долларовой купюре. Возможно, и сейчас, когда Бон легонько постучал их полбу битой, они вскричали: Простить мы больше не будем! В кошельках у них лежали бумажки с надписью «In God We Trust». Даже эти придурки знали, что такое страх — одна из двух великих причин веры. Правда, с помощью биты нельзя было ответить на вопрос, знакома ли им другая причина — любовь, научить которой почему-то гораздо труднее. Генерал явился в положенный час, и мы тут же сели в машину. Я за руль, он на заднее сиденье. Против обыкновения он был неразговорчив, а также не перебирал бумаги из своего портфеля. Вместо этого он смотрел в окно, хотя прежде всегда считал это пустой тратой времени, и отдал мне единственное распоряжение — выключить музыку. В наступившей тишине я уловил тихое пиликанье дурного предчувствия, возвещающего тему, которой я же сам его и озаботил. Сонни. Газетная статья Сонни о гипотетических кознях братства и движения распространилась среди наших эмигрантов с легкостью зимней простуды. Вирусы его обвинений превратились в достоверные факты, а те — в заразные слухи. Меня они достигли в такой форме. Генерал или разорился, пытаясь финансировать движение, или, как сыр в масле, катается в неправедно нажитых деньгах. Последние представляют собой либо мзду от властей США за обещание помалкивать об их отказе помочь нам в конце войны, либо доходы не только от сети ресторанов, но и от рэкета, проституции и торговли наркотиками. Кое-кто утверждал, что и само движение создано лишь ради вымогательства, и его люди в Таиланде шайка безмозглых паразитов. Другие говорили, что это напротив, отборные бойцы, жаждущие крови и мщения. Согласно второй, более популярной точке зрения, генерал либо собирался послать этих глупцов на смерть, не вставая с кресла, либо думал отправиться с ними, как МакАртур, на Филиппины, чтобы лично возглавить героическое вторжение. «Коль уж эти слухи дошли до меня, то они и не могли не дойти до генеральши, а через нее и до генерала. Все мы были настроены на радиоканал Малвы с его треском и помехами». Это относилось и к упитанному майору, чьи леса свисали по краям пассажирского кресла рядом со мной. Я не осмеливался повернуть к нему голову, но краешком глаза видел, что он сидит там лицом ко мне, и все три его глаза широко раскрыты. Не я просверлил у него волбу дыру для третьего глаза, но мне принадлежало авторство плана, который предопределил его судьбу. Теперь именно этот глаз и позволял ему следить за мной, даже будучи мертвым, Не только быть привидением, но и видеть. «Мне не терпится увидеть конец этой маленькой истории», — произнес он. «Хотя я уже знаю, чем она кончится». «А ты?» «Вы что-то сказали?» — спросил генерал. «Нет, сэр. Но я что-то слышал». «Должно быть, я говорил сам с собой». «Перестаньте говорить сами с собой». «Есть, сэр». Но как перестать говорить с самим собой, если ты сам лучший собеседник, какого только можно вообразить? Никто не слушает тебя терпеливее, чем ты сам, и хотя никто не знает тебя лучше, чем ты сам, никто не склонен понимать тебя превратнее, чем ты сам» однако если разговор с самим собой был идеальным занятием на фуршете моего воображения то упитанный майор явился туда как нахальный незваный гость и упорно игнорировал намеки с помощью которых я пытался заставить его убраться у планов своя жизнь верно сказал он ты породил этот план и теперь ты один можешь его прикончить так продолжалось всю дорогу до загородного клуба Мой сосед шептал мне на ухо, а я держал язык за зубами так долго, что он распух от слов, которыми мне хотелось ему ответить. Больше всего я хотел от упитанного майора того же, чего когда-то хотел от своего отца, чтобы он исчез из моей жизни. Получив его письмо с известием о смерти матери, я написал Ману из Америки, что если бы Бог и правда существовал, моя мать была бы жива, а отец нет. Как я хочу, чтобы он умер. Он и впрямь умер вскоре после моего возвращения на родину, но его смерть не принесла мне того удовлетворения, на которое я рассчитывал. «Это и есть загородный клуб?» спросил генерал, когда мы прибыли туда, куда направлялись. Я проверил адрес. Он совпадал с указанным в приглашении конгрессмена. Там действительно говорилось о загородном клубе, Я тоже думал, что мы будем долго петлять по пустынным извилистым дорогам и, наконец, подкатим по гравийной аллее к ожидающему нас лакею в черном жилете с галстуком бабочкой. Прелюдия в пастельных тонах перед вступлением в тихий зал, устланные медвежьими шкурами. Рогатые оленей и головы в простенках между панорамными окнами будут с сардонической мудростью взирать на нас сквозь облака сигарного дыма. За окнами мы увидим бескрайнее зеленое поле, требующее больше воды, чем средний город третьего мира. А на нем квартеты энергичных банкиров, орудующих клюшками со свирепой неумолимостью опытных потрошителей профсоюзов и завидной сноровкой специалистов по налоговым махинациям. Но вместо такой безмятежной гавани, где никогда не иссякают запасы рифленых мячиков для гольфа и добродушного панибратства, Мы очутились в Анахайме перед стейкхаусом, в котором было не больше обаяния, чем в разъездном продавце пылесосов. Это заведение выглядело малопригодным для закрытого ужина с самим Ричардом Хеддом, посетившим наши края в рамках лекционного турне. Собственноручно припарковав машину на стоянке, занятой исключительно американскими и тифтонскими авто недавнего года выпуска, Я проследовал за генералом в ресторан. Метор Дотель смахивал на посла очень маленькой страны. Та же тщательно выверенная смесь надменности и раболепия. Услышав имя конгрессмена, он оттаял настолько, чтобы чуть склонить перед нами голову и повести нас по лабиринту крошечных зальчиков, где крепкие американцы в разноцветных вязаных безрукавках и традиционных рубашках на пуговицах насыщались огромными порциями жареной говядины и каре ягнёнка. Конечным пунктом нашего маршрута оказался уютный отдельный кабинет на втором этаже. Конгрессмен и еще несколько гостей вели беседу за круглым столом, на котором легко мог бы разместиться гроб. Все уже держали в руках бокалы, и я заподозрил, что наше позднее прибытие было запланировано. Конгрессмен поднялся нам навстречу, и по моей спине невольно пробежал холодок. Я находился в тревожной близости от группы образцовых представителей самого опасного из всех видов животных, когда-либо населявших нашу планету — белого человека в костюме. «Джентльмены, мы рады, что вы смогли к нам присоединиться», — сказал конгрессмен. «Позвольте мне вас представить». Остальных было шестеро — воротилы бизнеса, выборные чиновники, юристы, а также профессор Хедд. Конгрессмен с Хеддом проходили по разряду очень важных персон, а прочие, включая генерала, умеренно важных, не считая меня, персоны нулевой важности. Гвоздем программы был, конечно, профессор Хед, но и генерал вызывал у собравшихся некоторый интерес. Собственно говоря, конгрессмен устроил этот ужин в первую очередь ради того, чтобы дать генералу возможность расширить свою сеть потенциальных сторонников и инвесторов, причем Хедд играл роль главного приза. «Одно доброе слово из уст профессора Хедда, сказал конгрессмен генералу, — способно распахнуть перед вами множество дверей и бумажников». Таким образом, далеко не случайно нам с генералом отвели места справа и слева от профессора, и я не приминул тут же попросить высокого гостя подписать мой экземпляр его книги. «Я вижу, вы прочли ее довольно внимательно», — сказал Хед, пролистывая большим пальцем все страницы разом. «У многих из них были загнуты уголки, так что вся книга разбухла точно от влаги». «Наш юный друг изучает американский характер», — заметил конгрессмен. «Исходя из рассказов генерала и моих собственных наблюдений, рискну предположить, что он уже знает нас куда лучше, чем мы сами». Это предположение вызвало у остальных гостей смешки. Вместе с ними усмехнулся и ее. «Если вы изучаете американский характер», — сказал профессор, подписывая титульный лист. «Зачем вам читать мою книгу? Она посвящена скорее Азии, чем Америке». Он отдал мне книгу, и, держа ее на весу, я ответил. «Мне кажется, что если хочешь понять чей-то характер, полезно бывает узнать, что этот человек думает о других, особенно о таких, как ты». Профессор внимательно посмотрел на меня поверх своих очков без оправы. От таких взглядов мне всегда становилось не по себе. А тут еще на меня смотрел автор следующих строк. «У рядового вьетконговца нет претензий к реальной Америке. У него есть претензии к бумажному тигру, созданному его вождями, ибо он всего только молодой идеалист, одураченный идеологами коммунизма. И если бы он познал истинную суть Америки, то понял бы, что Америка ему не враг, а друг». Страница 213. Конечно, профессор Хэдд говорил не обо мне, поскольку я не был рядовым вьетконговцем. И все же он говорил обо мне в том смысле, что описывал некий типаж. Перед этой встречей я еще раз перелистал его книгу и нашел два места, где его рассуждения относились к людям вроде меня. О моей оборотной стороне он написал. «Радикально настроенный вьетнамец-интеллектуал — наш самый опасный враг». Познакомившись с трудами Джефферсона и монтеня Маркса и Толстого, он задает логичный вопрос. Почему права человека, столь превозносимой западной цивилизацией, не распространяются на его земляков? Для нас он потерян. Ради своих целей он решился пойти на крайние меры, а для таких людей нет пути назад. Страница 301. Эту оценку профессора я признал справедливой. Я и вправду был врагом наихудшего типа, неисправимым. Но вот что я прочел о своей лицевой стороне. В руках молодых вьетнамцев, влюбленных в Америку, находится ключ к свободе Южного Вьетнама. Они, фигурально говоря, вкусили Кока-Колы и знают, что она сладка. Они видят наши несовершенства, но им внушает надежду наша искренность и готовность бороться со своими недостатками. Именно такую молодежь нам и следует взращивать. Со временем она придёт на смену генералам с диктаторскими наклонностями, тем, кого в конечном счёте воспитали французы. Страница 381. Эти категории существовали, как существуют страницы книги. Но в большинстве из нас много страниц, а не одна. И все же, сидя под пристальным взглядом профессора Хедда, я подозревал, что он видит перед собой не книгу, а лист, который легко прочесть и при необходимости подчинить себе. Я собирался доказать, что он ошибается. «Бьюсь об заклад, джентльмены!» Сказал профессор, снова переключая свое внимание на остальных гостей. Что этот молодой человек, единственный среди вас, кто прочел мою книгу целиком. Ответом ему был смех, лишенный всякого стеснения, и по какой-то причине мне почудилось, что профессор развеселил их всех, ловко подшутив надо мной. Целиком? Переспросил конгрессмен. Полноте, Ричард. Я крайне удивлюсь, если окажется, что кто-нибудь прочел больше, чем написано на обложке. Ну, может, еще рекламные отзывы на первой странице. Опять смех, но вместо того, чтобы скорбиться, профессор Хэд лишь благосклонно улыбнулся. Королю вечера явно была не в тягость его бумажная корона. Конечно, он привык к почитанию. Его книги пользовались популярностью. Он не раз выступал на воскресных утренних ток-шоу и занимал престижное положение одного из вашингтонских экспертов-мыслителей. Особенно любили его генералы ВВС. Они консультировались у него по стратегическим вопросам, и по их научению он регулярно осведомлял президента и его советников о чудесных эффектах бомбардировок. Любили и Ричарда Хедда и сенаторы с конгрессменами, включая нашего и ему подобных, в чьих районах наряду с прочими благами цивилизации производились самолеты, потребные для этих бомбардировок. «Насчёт моей книги, — сказал он, — пожалуй, оттуда не мешало бы убрать капельку честности и добавить взамен капельку вежливости. Это помогло бы, знаете, сохранить лицо». Рядом со мной сидел человек средних лет, который еще ни разу не усмехнулся. На нем был простой синий костюм и невзрачный полосатый галстук. Его представили нам как адвоката по делам, связанным с телесными повреждениями, доку по части групповых исков. Ковыряя вилкой «Уолдорфский салат», он сказал. «Любопытно, что вы говорите «сохранить лицо, профессор Хэтт». Времена меняются, не так ли? Лет 20-30 назад ни один американец и не подумал бы сказать это всерьез» лет 20-30 назад американцы не говорили всерьез многих вещей, которые мы говорим сегодня», — отозвался профессор. «Сохранить лицо — полезное выражение. Можете мне поверить, я воевал с японцами в Бирме». «Они были крепкие ребята», — заметил конгрессмен. «Отец мне рассказывал, нет ничего плохого в том, чтобы уважать своих врагов. Наоборот, это даже благородно». Поглядите, чего они добились с небольшой нашей помощью. Сейчас по улице не пройдешь, чтобы не наткнуться на японскую машину. «В мою страну японцы тоже вкладывались немало», — сказал генерал. «Продавали у нас мотоциклы и магнитофоны. У меня самого был Саньо». «Это всего лишь через какую-нибудь пару десятилетий после оккупации», — сказал конгрессмен. «А вы знаете, что под японцами миллион вьетнамцев умер от голода». Это было адресовано остальным людям в костюмах и не вызвало ни смешка, ни улыбки. «С ума сойти», — сказал адвокат. Иначе, пожалуй, нельзя было отреагировать на такую статистику, поданную между салатом и стейком с печёной картошкой. На несколько мгновений все уставились в свои тарелки и бокалы, с сосредоточенностью пациентов, проверяющих зрение по оптометрической таблице. Что до меня, то я прикидывал, как скомпенсировать ущерб, невольно нанесенный конгрессменам. Мы с генералом старательно изображали приятных собеседников, но он усложнил нашу задачу, упомянув о голоде, бедствии, которого американцы никогда не знали. Это слово могло связываться в их мыслях разве что с экзотическими ландшафтами, усеянными скелетообразными трупами изможденных туземцев. Но нам было совсем ни к чему навеивать им подобные картины, ибо чего нельзя делать ни в коем случае, так это требовать от других вообразить, что они совсем такие же, как мы. Душевная телепортация выбивает из колеи большинство людей, которые, если они вообще думают о других, предпочитают думать, что другие совсем такие же, как и они или могут стать такими же. «Эта трагедия была давным-давно», — сказал я. «Честно говоря, почти все наши соотечественники здесь думают не столько о прошлом, сколько о том, как стать американцами». «И как же?» — спросил профессор Хед, снова глядя на меня поверх стекол, так что мне казалось, будто меня изучают не двумя глазами, а четырьмя. «Они, то есть мы». «Верим, что люди должны быть свободны и счастливы», — сказал я. Ответ, который я давал многим американцам. Эту декларацию встретили одобрительными кивками все присутствующие, кроме профессора. Я и забыл, что он английский эмигрант. Он по-прежнему держал меня под прицелом своего квадроскопического зрения, и взгляд этих сдвоенных глаз и линз мешал мне сосредоточиться. Так значит, вы счастливы? спросил он. Это был нескромный вопрос, почти такой же личный, как вопрос о жаловании, допустимый у нас на родине, но не здесь. Трудность усугублялась тем, что я не мог придумать подходящий ответ. Скажу, что несчастен, дискредитирую себя, поскольку американцы считают несчастных этически несостоятельными и повинными в мысли преступлений. Но если я полагаю себя счастливым, то говорить об этом дурной тон или признак гордыни, словно я хвастаюсь или злорадствую. В этот миг явились официанты, торжественные, как египетские слуги, готовые к погребению вместе с фараоном. Они несли тарелки с главным блюдом, подпирая их плечами. У меня забрежила надежда, что огромные ломти мяса перед нами отвлекут внимание профессора от моей персоны. Но я ошибался. Стоило официанту уйти, как он повторил свой вопрос. Я ответил, что не чувствую себя несчастным. На мгновение пухлый воздушный шар моего двойного отрицания повис в воздухе, двусмысленный и уязвимый. «Вероятно, — сказал профессор, — вы не чувствуете себя несчастным, потому что стремитесь к счастью, но еще не достигли его. Пожалуй, как и все мы. Верно, джентльмены?» Джентльмены, набравшие полные рты мяса и красного вина, невнятно выразили свое согласие. В среднем американцы не доверяют интеллектуалам, однако робеют перед властью и восхищаются славой. Профессор Хэд обладал изрядной таликой того и другого, а вдобавок еще и английским акцентом, на который американцы реагируют примерно так же, как собаки на ультразвуковой свисток. Однако меня, никогда не знавшего английской колонизации, этот акцент ничуть не беспокоил. Я был твердо намерен отстаивать в нашем импровизированном диспуте свои позиции. «А как насчет вас, профессор?» — спросил я. «Вы счастливы?» Немало не смутившись, профессор разровнял ножом горошек, затем аккуратно отпилил дольку мяса. «Как вы, очевидно, поняли...» «На этот вопрос нет хорошего ответа», — сказал он. «А чем вам не нравится утвердительный?» — спросил помощник окружного прокурора. «Тем, что в Америке погоня за счастьем, похожа на перетягивание одеяла», — сказал профессор, медленно поворачивая голову и обводя взглядом всех собравшихся без исключения. Уровень вашего счастья пропорционален уровню несчастья кого-то другого, и наоборот. Если я говорю, что счастлив, кто-то другой должен быть несчастен, скорее всего, один из вас. Если же я назову несчастным себя, кто-то из вас, возможно, почувствует себя счастливее, но вместе с тем будет испытывать неловкость, поскольку в Америке быть счастливыми положено всем. Я думаю, от нашего проницательного юноши не укрылась эта особенность нашей страны. Дорога к счастью открыта для всех американцев, однако многим гарантировано несчастье. За столом воцарилась подавленность. Из уст профессора Хедда прозвучало то, что мы с генералом никогда не смогли бы высказать в компании солидных белых людей, не нарушив при этом всех мыслимых приличий. Беженцы вроде нас не имеют права подвергать сомнению диснейлендовскую идеологию большинства американцев, убежденных, что их страна – счастливейшее место на Земле. Но Хэд находился вне всякой критики, ибо он был английским иммигрантом. Само его существование подтверждало легитимность прежних колоний, тогда как его выговор и культурное наследие – пробуждали дремлющую в этих американцах англофилию и комплекс неполноценности. Профессор отлично сознавал свои преимущества и забавлялся смятением своих американских хозяев. Но тут счел нужным вмешаться генерал. «Я полностью согласен с нашим уважаемым профессором», — сказал он. «Пусть счастье здесь не гарантировано, зато гарантирована свобода» а этот джентльмены, гораздо важнее. «В самую точку!» — воскликнул конгрессмен, подъемля бокал. «Вот что всегда было ясно любому эмигранту». Остальные гости тоже подняли бокалы, даже профессор Хэд, улыбаясь своим тайным мыслям. «Для сбора средств нужно уметь нравиться и читать настроение толпы, и обоими этими таинственными качествами генерал обладал в избытке как я сообщил ману через парижскую тетку он уже добился частичного успеха склонив к пожертвованиям несколько организаций которым его представил клод а также ряд американцев из числа своих собственных знакомых которые посещали нашу страну или служили там все это были солидные люди со связями как и члены попечительских советов вышеозначенных организаций. Суммы, перечисленные ими братству, были скромны по их меркам и едва ли могли привлечь внимание аудиторов или журналистов. Но когда его величество доллар выезжает за границу, с ним происходит удивительная метаморфоза под названием валютный обмен. В Америке на доллар можно приобрести разве что сэндвич с ветчиной, Однако в тайском лагере беженцев эта скромная зеленая бумажка обращалась в пачку радужных батов, способных прокормить бойца в течение нескольких дней. Чуть больше батов, и наш боец мог облачиться в камуфляж согласно последнему гавку военной моды. Таким образом, благотворительные взносы в пользу беженцев шли на питание и обмундирование секретной армии, состоящей в конечном счете из беженцев. Что же касается оружия и боеприпасов, то они поставлялись тайскими органами охраны правопорядка, в свою очередь получающими на карманные расходы от дяди Сэма совершенно открыто из полного одобрения Конгресса. Разумеется, момент, наиболее удобный для оглашения истинной цели нашей сегодняшней встречи, следовало выбрать конгрессмену, что он и сделал после нескольких очередных коктейлей и перехода к торту безе с мороженым. «Джентльмены», — сказал конгрессмен, водя пальцем по кромке бокала, «у нас был серьезный повод для того, чтобы собраться здесь и возобновить нашу дружбу. Генерал приехал сюда поговорить с нами о судьбе нашего старого союзника, южно-вьетнамского солдата, без которого мир выглядел бы гораздо хуже, чем выглядит сегодня». Индокитай пал под натиском коммунизма, но вспомните, что мы сохранили. Таиланд, Тайвань, Гонконг, Сингапур, Корея и Япония — вот наш оплот в сражении с коммунизмом. «Не стоит забывать о Филиппинах», — сказал профессор Хэд, — «как и об Индонезии». «Само собой». «Маркос и Сухарту успели повергнуть своих коммунистов, пока южно-вьетнамский солдат держал оборону», — сказал конгрессмен. «Так что мы, полагаю, задолжали ему больше, чем просто благодарность. Поэтому я и пригласил вас сюда. А теперь я передаю слово одному из славнейших защитников свободы, которых когда-либо знал Индокитай. Прошу вас, генерал». Генерал отодвинул пустую рюмку и подался вперед, облокотившись на стол и соединив ладони. «Благодарю вас, конгрессмен. Я чрезвычайно польщен встречей со всеми вами. Такие люди, как вы, создали величайшее оружие на земле — арсенал демократии. Мы ни за что не смогли бы так долго сопротивляться превосходящим силам противника, если бы не ваши солдаты и ваша поддержка». Следует помнить, джентльмены, что против нас выступили не только наши заблудшие братья, но и весь коммунистический мир. Русские, китайцы, северокорейцы – все они были там, тогда как на нашей стороне были многие уроженцы Азии из числа ваших нынешних друзей. Разве я могу забыть южнокорейцев, филиппинцев и тайцев, а также австралийцев и новозеландцев, которые сражались с нами плечом к плечу? «Нет, джентльмены, это была не Вьетнамская война. Мы бились не в одиночку. Мы всего лишь участники битвы за Вьетнам на периферии Холодной войны между свободой и тиранией». «Никто не спорит с тем, что в Юго-Восточной Азии еще не улеглись волнения», — сказал профессор. «На моей памяти генерал осмеливался перебивать только наш президент». Но если это его и задело, в чем у меня было мало сомнений, то он не показал виду и лишь чуточку улыбнулся, демонстрируя, как приятно ему слышать комментарий профессора Хэдда. «Но что бы ни творилось там в прошлом», — продолжал последний, «сейчас в этом регионе стало спокойнее, если не считать Камбоджи. Тем не менее перед нами встают и иные, более насущные проблемы». «Палестинцы, Красные бригады, Советы. Угроза меняется и метастазирует. Террористы наносят удары в Германии, Италии и Израиле. Афганистан превратился в Новый Вьетнам. Мы не можем позволить себе смотреть на все это сквозь пальцы. Не правда ли, генерал?» Генерал чуточку нахмурился, выражая этим свою озабоченность и понимание. Не будучи белым человеком, генерал, подобно мне, знал, что с белыми надо вести себя терпеливо, поскольку они легко пугаются небелых. Даже с прогрессивными белыми можно дойти лишь до известного предела, тогда как с обычными белыми часто и вовсе не удается сдвинуться с места. Как любой небелый, проживший здесь немалое количество лет, генерал прекрасно разбирался в характере, особенностях и внутренних различиях белых людей между собой мы ели их пищу смотрели их фильмы наблюдали за их поведением по телевизору и в ежедневном общении мы учили их язык улавливали их тонкие намеки смеялись их шутком даже если они шутили над нами мы покорно терпели их снисходительность подслушивали их разговоры в магазине и приемной зубного врача и оберегали их стараясь не говорить в их присутствии на своем языке потому что это их нервировало Мы стали величайшими антропологами, знатоками американской души, чего никто из американцев не замечал, поскольку мы делали свои полевые заметки на нашем языке, а затем отправляли их в письмах и открытках к себе на родину, где наши близкие читали их со смехом, недоумением и благоговейным трепетом. Хотя конгрессмен полагал, что шутит, возможно, мы и вправду узнали белых лучше, чем они знают себя сами и уж точно лучше, чем они когда бы то ни было знали нас. Порой это приводило к тому, что мы начинали сомневаться в себе самих, изнуряли себя самоанализом, глядели на себя в зеркало и гадали, действительно ли мы такие, разбелые нас такими видят. Но, несмотря на всю нашу уверенность в том, что мы их знаем, Мы знали, что не узнали кое-чего даже за много лет этой навязанной или добровольной близости. Например, как приготовить клюквенный соус, или как правильно бросать футбольный мяч, или по каким тайным законам живут загадочные общества, вроде студенческих братств, умудряющиеся пополнять свои ряды только теми, кого с удовольствием взяли бы в Гитлер-Югенд. Не последнее место в перечне непознанного, как я и написал парижской тетке занимали и святилище вроде этого, где прежде доводилось бывать лишь немногим из нас, если такое вообще когда-нибудь случалось. Генерал понимал это не хуже моего и передвигался в этом духовном пространстве на цыпочках, чтобы ненароком кого-нибудь не задеть. «Любопытно, что вы упомянули о советах», — сказал генерал. «Как вы писали, профессор...» Сталин и все население Советского Союза по характеру ближе к восточному типу, чем к западному. Ваша мысль, что холодная война – это столкновение цивилизаций, а не стран или даже идеологий, абсолютно справедливо. Холодная война – это на самом деле конфликт между Востоком и Западом, а жители Советов – азиаты, которые, в отличие от нас, так и не переняли западную манеру мышления. Разумеется, все эти выжимки из книги Хедда подготовил для генерала никто иной, как я. Сегодняшняя беседа, или точнее собеседование, требовала серьезного подхода. Сейчас я внимательно наблюдал за реакцией профессора на мою предварительную работу, однако выражение его лица не изменилось. Тем не менее, я был уверен, что слова генерала возымели нужное действие. Ни один писатель не может остаться равнодушным, когда его идеи цитируют, сопровождая комплиментами. Пусть авторы хорохорятся и важничают сколько угодно. По существу, это неуверенные в себе создания с чувствительной душой, хрупкие и ранимые, как кинозвезды, только гораздо беднее и невзрачнее. Чтобы убедиться в этом, достаточно ковырнуть поглубже мясистый белый клубен их сокровенного Я. А самый острый инструмент для этой цели — их собственные слова. Я решил внести в дело свою лепту и сказал. То, что мы должны противостоять советам, неоспоримо. Но причина, по которой мы должны с ними бороться, связана с той, по которой мы, согласно вашему мнению, боролись и продолжаем бороться с их эпигонами у нас в стране. «И что же это за причина?» — спросил профессор, явно предпочитающий вести полемику в сократическом стиле. «Я назову ее вам», — вмешался конгрессмен. «Но не своими словами, а словами Джона Куинси Адамса, сказанными о нашей великой стране. Где бы ни зародились ростки свободы и независимости, там будет ее сердце, ее благословение и ее молитвы. Она...» «Америка! Желает свободы и независимости всем!» Профессор улыбнулся снова и сказал, «Очень хорошо, сэр. Даже англичанин не может спорить с Джоном Куинси Адамсом». «И все же я никак не возьму в толк, от чего мы проиграли», сказал помощник окружного прокурора, жестом подзывая к себе официанта с очередной порцией коктейля. Я полагаю, сказал дока по групповым мыскам, и надеюсь, что вы правильно меня поймете, джентльмены, мы проиграли из-за своей нерешительности. Напрасно мы боялись испортить себе репутацию. Такие вещи все равно быстро забываются, и пойми мы это сразу, ничто не помешало бы нам продемонстрировать свою силу и показать вашему народу, какая из сторон заслуживает победы. «Возможно, Сталин и Мао правильно ведут себя в таких случаях», — сказал генерал. «Когда миллионы уже погибли, что значит еще несколько миллионов? Кажется, вы что-то писали об этом, не так ли, профессор?» «Вы меня удивляете, генерал. Вы прочли мою книгу внимательнее, чем я предполагал. Как человек, повидавший на войне самое худшее, тут нам с вами одинаково не повезло». «Вы простите меня, если я скажу горькую правду о том, почему американцы потеряли Вьетнам». Профессор Хед подвинул очки вверх по переносице, так что его глаза наконец очутились за стеклами. «Ваши американские генералы воевали во Второй мировой и хорошо помнили эффективность тогдашней японской стратегии, но на этот раз у них не было свободы действий». Вместо того, чтобы вести войну на уничтожение, а это единственный вид войны, понятный людям Востока, вспомните Токио, Хиросиму и Нагасаки, им пришлось по своему выбору или по неволе вести войну на истощение. Уроженец Востока вполне логично интерпретирует это как слабость. «Разве я не прав, генерал?» «Если у Востока и есть какой-нибудь неисчерпаемый ресурс, — сказал генерал, — то это люди». «Правильно. И я добавлю еще кое-что, генерал. Мне грустно делать такой вывод, но меня подтолкнуло к нему то, что я видел сам, и не в архивах и книгах, а на полях сражений в Бирме. Это должно быть сказано. Восток кишит жизнью». И она там дешева. Жизнь, тут профессор помедлил. Жизнь, согласно восточной философии, не такая уж важная вещь. Рискну показаться бесчувственным, но на Востоке она попросту не ценится так высоко, как на Западе. После этих слов, писал я своей парижской тетке. комнату объяла тишина. Все переваривали этот тезис в ожидании официантов с напитками. Конгрессмен поболтал то, что осталось у него в бокале, и промолвил. «А вы как думаете, генерал?» Генерал пригубил свой коньяк с содовой, улыбнулся и сказал. «Конечно, я согласен с профессором Хаддом. Правда, часто бывает неприятный. А вы как считаете, капитан?» Все взгляды устремились на меня, остановив мою руку с коктейлем на полпути к рту. Я неохотно опустил ее. После трех порций мартини и двух бокалов красного вина я чувствовал себя прозорливым, как никогда. Дыхание истины распирало мой мозг и просилось наружу. «Ну что ж», — сказал я, — тут я смелюсь возразить профессору Хэдду. «По-моему, жизнь на Востоке все же имеет цену и немалую». Генерал нахмурился, и я сделал паузу. Выражения прочих лиц не изменились, но в воздухе будто покалывало статическим электричеством. Так вы утверждаете, что профессор не прав, сказал конгрессмен добродушно, как доктор Менгеле, коротающий вечерок в дружеском кругу. Нет-нет, поспешил возразить я, мое нижнее белье намокло от пота. «Но, видите ли, джентльмены, мы всего лишь считаем человеческую жизнь ценной». Я сделал новую паузу, и все головы придвинулись ко мне еще на миллиметр другой. Тогда как для уроженца Запада она бесценна. Все повернулись к профессору Хэдду, который поднял свой бокал и сказал, «Я сам не смог бы сформулировать это лучше, молодой человек». На этом беседа наконец исчерпала себя, и все принялись баюкать свои коктейли с нежностью, обычно предназначаемой для новорожденных щенков. Я встретился глазами с генералом, и он одобрительно кивнул. Теперь, после благополучного завершения дискуссии, я мог задать вопрос, давно занимавший меня самого. «Э, «Простить меня за наивность», — сказал я, — «но мы думали, что едем в загородный клуб». Ответом мне был взрыв громоподобного смеха наших хозяев. Точно я отпустил уморительнейшую шутку. Даже профессор Хэд и тот посмеивался, качая головой над своим Манхэттеном. Мы с генералом ухмыльнулись в ожидании объяснений. Конгрессмен глянул на старшего официанта, тот кивнул и сказал. «Джентльмены, если угодно, я готов пригласить вас в наш загородный клуб прямо сейчас. Не забудьте прихватить бокалы». Мы встали и гуськом потянулись за ним. Дальше по коридору была другая дверь. Открыв ее, старший официант воскликнул. «А вот и наши гости!» За порогом оказалось то, что я рассчитывал увидеть с самого начала. Стены, обшитые деревянными панелями, и голова оленя с ветвистыми рогами, заменяющими вешалку. В комнате было дымно и сумрачно. Освещение весьма выгодное для привлекательных молодых женщин в облегающих платьях, живописно расположившихся на кожаных диванчиках. «Джентльмены!» — сказал конгрессмен. «Добро пожаловать в загородный клуб!» «Не понимаю», — прошептал генерал. «Потом объясню, сэр», — пробормотал я. Допив остатки коктейля, я отдал пустой бокал старшему официанту А конгрессмен тем временем поманил к нам парочку женщин. «Генерал, капитан, разрешите вас познакомить?» Наши дамы встали. Благодаря туфлям на шпильках они были выше нас с генералом на 2-3 дюйма. Мне досталась огромная пышная блондинка, чьи белые эмалированные зубы уступали по твердости и блеску нордическим голубым глазам. В одной руке она держала бокальчик шипучего шампанского, в другой — длинный мундштук с недокуренной сигаретой. Это была профессионалка, переведавшая тысячу таких, как я, на что я едва ли имел право сетовать, поскольку и сам видал таких, как она, ни раз и не два. Пока конгрессмен представлял нас, я соорудил из своих щек и губ подобие улыбки, но мне не удалось вызвать в себе должный прилив энтузиазма. Возможно, все дело было в нарочитой небрежности, с которой она стряхивала пепел на ковер. Но вместо того, чтобы поддаться ее железному обаянию, я отвлекся на складчатую полоску под ее подбородком, границу между неприкрашенной кожей шеи и белесым слоем тонального крема на лице. Как как вас зовут? – переспросила она, смеясь без всякой причины. Я наклонился к ней, чтобы ответить. И чуть не упал в колодец ее декольте, одурманенный хлороформом ее ядреных духов. Э, приятный у вас выговор, сказал я, отшатываясь. Вы, наверное, откуда-нибудь с юга? С Джорджией, лапка, сказала она со смехом. Для парня с востока у тебя шикарный английский. Я засмеялся, она тоже. А взглянув на генерала с его рыжеволосой дамой, я увидел, что смеются и они. Смеялись все, кто был в комнате, и когда официанты принесли еще шампанского, стало ясно, что скучать здесь не придется никому, в том числе и профессору Хэдду. Передав бокал своей полногрудой даме и еще один мне, он сказал. «Надеюсь, вы не будете на меня в обиде, молодой человек, если я использую ваш изящный оборот в своей следующей книге». Наши компаньонки взглянули на меня без интереса, дожидаясь моего ответа. Что вы, сэр? Я буду просто счастлив, ответил я, хотя по причинам никак не подлежащим оглашению в этой компании, чувствовал себя глубоко несчастным.